Глава 13. 1. Спустя несколько недель, когда я уже отчаялся чего-то добиться от Клаудии, она вдруг заявила: "Духи говорят, что должна в вас верить". "Ясно. Я им весьма признателен". "Дэн, я серьёзно, они говорят, что вы не сделаете мне ничего дурного, и меня из-за вашей книги не отправят в тюрьму". Это я вам твержу уже более года. И я вам откроюсь. Обязательно. Эта книга для меня очень важна. Клаудия ждала, что я отвечу. Но я молчал, не рискуя подобрать слова. Она вдумчиво разглядывала мое лицо, словно ища в нем подсказки. Я знаю, вам не легко поверить, но я превосходная актриса. Мы... Актрисы собираем воедино все детали происходящего, а потом даём представление. Вот откуда подробности в моём признании. Когда Дэнна Палитиса арестовали, его много допрашивали. Потом он рассказал нам с Бобби всё, что узнал про дом, про убитых и про улики, а я, услышав его рассказ, решила, что это он убил Микки и Крисси из ревности. Клаудия, я ведь слышал запись вашего признания. В это трудно поверить. Она схватила меня за руку, обрывая на полуслове. Я не договорила. Это не всё. Вы не знаете, но после того, как нашли тела, по улицам поползли слухи. Люди обсуждали, как выглядело место преступления. Когда Говард Чемп меня допрашивал, он подсказывал и давал советы, и его слова наложились на историю Денна. Я слепил себе фантазию, что мол я и есть убийца. Ден, вы же знаете, я в принципе не способен наподнять на человека руку, даже мухи не обижу. Я согласился, что убийца из неё не важенetskи, но все эти байки я уже слышал и прежде, поэтому не купился. Хорошо, Давайте я поговорю с Дено. О, нет, ни в коем случае, ахнула Клаудия, схватив меня за руку. Он слишком опасен. Однажды он убил человека. Я встретила недавно его бывшую подружку, она сказала, что Дено в жизни не станет с вами общаться. Она просила передать, что он меня простил и сама она готова с вами встретиться. Однако с ним говорить не вздумайте. Возвращаясь тем вечером домой, я крутил в голове недавние слова Клаудии. Пугала сама мысль о том, чтобы пойти по следу такого крутого и опасного типа, как Дэна Политис. Но если я хочу все-таки понять, что происходило в жизни Клаудии в то время, когда она общалась с ним и Бобби, одной только ее версии происходящего не обойтись». Несмотря на советы Клаудии и Стекмена, я должен хотя бы попытаться. Прежде всего я решил встретиться с подругой Политиса, потому что если вдруг найду его, а тот будет настроен предвзято, он вполне может помешать нашему с ней разговору. В сентябре 1983 года я наконец дозвонился до Эльси Мей Бенсон. и она дала согласие на интервью. Встретиться мы условились у нее в квартире на юго-западе Колумбуса. Заезжая на стоянку рядом с домом, я мельком заметил, что из-под соседской машины торчат ноги. Кто-то ремонтировал движок. Я припарковался, перешагнул через разбросанные по дорожке инструменты и нажал кнопку звонка. Элси Мэй... Высокая, привлекательная, так и пышущая здоровьем девушка пригласила меня войти. Она была настроена весьма дружелюбно и охотно делилась воспоминаниями о событиях, связанных с убийствами. С Клаудией она познакомилась за пять лет до этого. Обе работали в баре «Сангрия Норт». Два года спустя Элси Мэй встретила Дэна. У них завязался роман. Он в то время делил квартиру с Клаудией и Бобби на ватне. Я по уши в него влюбился. Просто без ума было. Мы съехались, и отношения у нас были весьма бурными, даже очень. — Что значит «бурными», — уточнил я. — Мы часто ссорились. Он очень упрямый. Любит, чтобы все было, как он скажет. Ну, вы понимаете, такой властный тип. Она с обоих в прошлом здорово потрепала — Вот я, наверное, и стала понемногу отдаляться. Так мы прожили вместе года 3. Отношения сейчас поддерживаете? Теперь мы просто друзья. Он помогает, например, чинит мне машину. Время от времени мы видимся, он изредка заглядывает. Там во дворе машину кто-то чинит, схватился я. Вы же не хотите сказать? Нет, нет, она засмеялась. Я бы с вами так не поступила. Я рассмеялся вместе с ней. — Хорошо. Вы сказали, что он очень упрямый, и отношения у вас были бурными. Что же вас в нем манило? — Думаю, заурядное физическое влечение. Большой и брутальный парень. — Вы таких любите? — не удержался я от шпильки. — Больших и брутальных? — она хихикнула. — Наверное. В те времена. — Не знаю. Он правда мне нравился, но он был очень ревнивым, а я этого терпеть не могу. Я спросил, что она думает про Клаудию. "Клаудия мне нравится", ответила девушка, хотя она была не в себе. "Почему вы так считаете?" Она говорила одно, а уже через минуту совсем другое, словно жила в мире фантазий. Однако пару раз меня поддержала. Мы с Дэна тогда крепко поссорились. Я выпила, пошла в бар и выплакалась ей в жилетку. Дэна когда-нибудь обсуждал с вами убийство Маккана. Он лично знал Маккана и Кристин Херман и был потрясён. Как-то раз даже повёз меня туда, где всё случилось. Мне-то самой никакого дела не было, но Дэна почему-то очень хотелось показать мне тот дом на Онгору Драйв. Наверное, полиция за нами следила, потому что меня потом спрашивали, что мы делали возле места преступления, а Дэна в ту же ночь арестовали. Я спросил, как она восприняла новости про арест Клаудии, Наватни и Дэна. Ушам своим не поверила, была в шоке. Я-то знала, что Дэна находился со мной каждую ночь и просто физически не мог этого сделать. То есть вы его алиби? «Да. Вас допрашивали. В тот день, когда арестовали Клаудиу, еще до ареста Дэна, полицейские приехали в трейлерный парк, где я тогда жила. Дэна там не было. Они показали свои значки и попросили выйти. Им якобы надо поговорить про какие-то неоплаченные дорожные штрафы. Я сказала, «Ладно, если я могу чем помочь. Поехали». По дороге в участок мне сказали, что они из-за дела убийств». И тут я задумалась, при чем тогда штрафы? А потом я захожу, и мне так... У нас в соседней комнате сидит Клаудия Яско. Она призналась в убийстве Маккана, а Дэна и Рэй — ее сообщники. У меня буквально челюсть отвисла. Элси Мэй рассказала, что дедуктивы продержали ее в участке восемь часов, допрашивая про Дэна и про их отношения, чем они занимались, где бывали. В какой-то момент они спросили, не хочу ли я поговорить с Клаудией. И я такая, ну, естественно. Этого я прежде не знал. — О чем вы говорили? — Первым делом с самого порога, как сейчас помню, захожу я и спрашиваю. — Клаудия, что, черт возьми, вообще происходит? Ты что творишь? Она такая, Элси Мэй, я не знаю, зачем я это сделала. — Так и сказала. — Да. — Я не знаю, зачем я это сделала. — Да, и взгляд у нее при этом был жуткий, как будто пустой. Элси Мэй добавила, что ее вызвали для дачи показаний перед судом присяжных, и она рассказала им о том, как они с Дэна бывали в гостях у Наватни с Клаудией, и Политис во всех подробностях пересказывал им слухи, ходившие по улицам. Я 100 раз потом говорила Дену, что твердила присяжным о его невиновности. Боюсь, он мне так и не поверил. В этот момент разговор прервался. Распахнулась дверь, и в дом вошёл рослый, мускулистый мужчина с рыжими волосами в джинсах и свитере, заляпанном машинным маслом. Он смерил нас хмурым взглядом, затем покосился на кофейный столик, где стоял включенный диктофон, и темные глаза под тяжелыми веками вконец почернели, уставившись на меня с явной угрозой. — Я только воды попью, — бросил он, направляясь на кухню. Еще до того, как Элси Мэй в страхе прошептала, — «Это он?» Я понял, что ноги, торчащие из-под машины во дворе, и впрямь принадлежали Дэна Политису. Когда он возвращался через гостиную, я решил признаться, кто я такой и что здесь делаю. Я встал, а он уставился на меня голодным львом. В голову полезли дурацкие сравнения со святым Даниилом, угодившим в львиное логово. — Я профессор Киз, — представился я, прикрываясь регалиями на манер счета и стараясь не замечать, как колотится сердце. Политис с немым вопросом перевел взгляд на Элси Мэй. — Я пишу книгу про Клаудию Яско, — продолжил я, — и в его глазах тут же появилось презрение, и Дэна с громким «Ха!» вышел, хлопнув дверью. «Простите, что так получилось», — залепетала Элси Мэй. «Я и знать не знала, что он... Он, если и приезжает чинить мне машину, то не раньше восьми». «Как думаете, он рассердился?» Я нервно хохотнул. Не хотелось бы его злить. Она покачала головой. «Он просто не хочет с вами разговаривать. Я же говорила, он очень упрямый». Я решил, что на этом пора откланяться. Завершил интервью, собрал свои бумаги, диктофоны и принялся прощаться. — Вам за это ничего не будет? — спросил я. Элси Мэй пожала плечами. — Обращайтесь, если надо. Когда я вышел, из-под машины по-прежнему торчали ноги. Я зашагал к своему автомобилю, Припарковав ему рядом, положил в багажник сумку с диктофоном и постоял немного, обдумывая, как теперь быть. Если я хочу всё-таки взять интервью у политика, другого шанса может и не выпысть. Это глупо, безрассудно да и попросту опасно, но я обязан хотя бы попытаться. Я встал возле машины с полуразобранным двигателем на коленях, наклонился и крикнул: Дано? Послушайте, если хотите рассказать свою версию событий, чтобы люди знали, что вы тогда пережили, я был бы рад её выслушать. Он выбрался из-под машины, вытащил из кармана тряпку и принялся оттирать масло с рук. Торопливо. Пока он не опомнился, я заговорил. После сегодняшнего дня я больше не стану вас искать. Но если вы решите рассказать миру правду о том, что тогда случилось, не только версию Клаудии или детектива Чемпа, то обещаю, что обязательно включу вашу историю в книгу. Раз Бобби Нават не умер, вы теперь единственный, кто способен прояснить, что тогда творилось у Клаудии в голове. — Его звали Рэй, — буркнул он. Что, простите? Рей. Второе имя Бобби Новатни. Близкие так его называли. Ясно. Вы записываете, спросил Дэн. Я похлопал себя по груди. Нет, диктофон остался в машине. Ну, если я и вздумаю с вами поговорить, то не ради себя, а само собой. Потому что никто не знает, что известно мне. К моему удивлению, Политис принялся торопливо рассказывать о том, как за ним гнались в ночь ареста и нарочно слепили фарами, ожидая, что он сорвется и будет повод его пристрелить. Выходило, что это Клаудия виновата в смерти Рея. Политис говорил очень оживленно и эмоционально минуты три. Угрюмый на вид и неразговорчивый человек, много лет хранивший молчание, теперь и впрямь хотел излить душу. Вашу версию событий тоже надо озвучить, повторил я. Пусть люди знают, но людей мне плевать, пусть думают, что хотят. Конечно, у вас есть карточка. Простите, но ну, визитка с вашим именем и номером телефона. Я порылся в бумажнике и достал визитку. Дэнно, как я уже говорил, звонить вам или ещё каким-то образом надоидать я не буду. Но если вдруг захотите поговорить, звоните мне в любое время. Я проверю, кто вы такой, предупредил тот. Да, разумеется, и не забудьте, если надумаете, обязательно позвоните. Я сел в машину и рванул с места. Кровь бурлила от адреналина. Может, стоило пригласить его, пропустить по стаканчику в ближайший бар? Хотя нет, это было бы глупо. Я же не знаю, вдруг у него после пары рюмок алкоголя напрочь сносит голову. С другой стороны, нет никаких гарантий, что он позвонит мне, а сам я обещал ему не навязываться. Через несколько недель Я окончательно утратил надежду взять интервью у Дэна Палитиса. 2. Я связался с одним адвокатом из соседнего округа не ради интервью, а чтобы узнать, известно ли ему, где искать копию допроса Делайн. Я знал, что существует стенограмма, она упоминалась в одном из протоколов судебного заседания. на неё ссылался прокурор, заявив адвокату защиты: "Вы держите её в руках. У меня уже были выдержки из стенограммы с косвенными цитатами, но хотелось бы сверить текст с оригиналом". Адвокат сказал, что по просьбе судьи первой инстанции документы по допросу Делайна с Текменом были опечатаны и переданы в архив вместе с другими бумагами. Тот судья уже умер. Поэтому мне предложили обратиться к его преемнику с просьбой предоставить к ним доступ. Поразмыслив, я решил себя не утруждать, согласиться и усечённая версия. Наш разговор подошёл к концу, и я уже собирался повесить трубку, как мой собеседник вдруг обмолвился, что своим арестом Гэри во многом обязан именно Дюлайн. и после долгой паузы добавил это я предложил гэрис мошенничать в вулко чтобы его поймали он хотел чтобы его поймали поразился я хотел только теперь я заподозрил что это тот самый адвокат о котором рассказывал стакман отказавшись назвать его имя изначально я подумал на другого человека но видимо зря Мойму собеседнику, похоже, не терпелось поведать о своей роли в этой истории. Он согласился на встречу. Однако, когда я приехал, проделав путь в полторы сотни километров, он просто не пришёл. Во второй раз тоже. Потом связь с ним вовсе прервалась. На мои телефонные звонки отвечала секретарша и говорила, что он в суде или берёт показания у клиента. Она уверяла, что меня вовсе не избегают, но, увы, никак не могла сказать, когда же мне, наконец, удастся застать ее начальника на месте. После очередного междугороднего звонка я в десять часов вечера набрал домашний номер. Адвокат ужинал и попросил перезвонить позднее. В следующие два часа линия была занята, И я заподозрил, что на другом конце провода просто сняли трубку. Наконец я пробился сквозь гудки, и мне ответили, но на сей раз от интервью на отказ отказались. Я пообещал не называть имён, использовать любой псевдоним, и лишь после этого мой собеседник рассказал всё, что было ему известно. В субботнем вечером 9 декабря, через 5 дней после убийства Джозефа Энника, Адвокат Гарри Боулс устроил в своём загородном доме приём. Он пригласил два с половиной десятка приятелей и коллег. Большую часть публики составляли юристы, прокуроры и судьи. Около 8:00 вечера у него зазвонил телефон. Это была Делаин Левингдон, крайне взволнованная. "Ты не вовремя", сказал Боулс. "У меня полон дом гостей". Откладывать нельзя, настаивал это. Я уже говорила тебе, в чём дело. Ты послал меня в полицию Кирккерксвилла, потом велел служцам их и рассказать всё полушорту из управления шерифа, только никто и пальцем о палец не ударил. Боулс, много лет знавший делаин, понимал, что творится у неё в душе. Давай ты завтра ко мне приедешь. Нет, тут рядом мой муж, он хочет с тобой посоветоваться, думает сдаться. Но боится, что тогда Чарльз убьёт и меня, и детей. Гарри, поговори с ним, он тебя послушает. Ладно, решил Боулс. Не вешай трубку. Я сейчас эту положу, а возьму другую у себя в кабинете. Он торопливо перешёл в нужную комнату и взял телефон. Меня слышно? Сейчас я могу говорить. Давай сюда мужа. В трубке раздалось приглушённое бормотание, и наконец мужской голос негромко произнёс: "Мистер Боулс, это Гэри Левингдон. Ди вам уже всё рассказала. Как думаете, что мне делать? Вы действительно хотите сдаться?" "Да, иначе его не остановить." Боулс на минуту задумался. "Итак, вы оба боитесь, что если правда, Выплывет наружу, ваш брат может убить Ди и ее детей. — Именно. — Есть у меня одна мысль. В газетах писали, что у Джозефа Энника пропал бумажник со всеми кредитками и водительскими правами. — А не у вас? Левинг Дон занялся. — Да. — Вот что я сделал бы на вашем месте. Пошел бы в магазин и по карточкам Энника купил всяких товаров. Подарки детям, например. Ходил бы из магазина в магазин, пока где-нибудь не заметят, что кредитка крадена. Тогда Чарльз решит, что попались вы по сосущей глупости, что вы сдались не нарочно. Иди с детьми, он трогать не станет. После ареста, когда разрешат сделать звонок, звоните мне. А теперь дайте поговорить с Ди. Та взяла трубку и Болус велел: "Иди с ней, мы проконтролируй". Пока он с Чарльзом не окажется за решёткой, ни тебе, ни детям не будет покоя. Гарри Булс сказал, что выплывив правду наружу, возник бы повод отобрать у него адвокатскую лицензию. Как должностное лицо, он обязан был сдать Гэри Левингдауна властям. Однако, по его словам, он понимал, что показаний одной Делайн не хватит, чтобы упрятать братьев, даже одного из них за решётку. Доказательств никаких не было. Делайн, рассказав полиции про Таддеуса Чарльза, подвергла опасности и свою жизнь, и жизнь мужа, если бы старший Левингдон узнал о предательстве, то убил бы обоих. Когда Делайн впервые пришла к нему и сказала, что Чарльз и есть убийца с 22-м калибром, Гарри ей сперва не поверил. Однако, в отличие от шефа Уэса Андерсона и лейтенанта Пола Шорта, он не считал Дилайн дурой. Она была очень хваткой и смекалистой женщиной. Зная о Дилайн, могу с уверенностью сказать, что она не просто ни в чем не повинная свидетельница. Дилайн Левингдон — из тех, кого надо воспринимать всерьез. Повесив трубку... и убедившись, что диктофон, подключенный к телефону, работал исправно, я какое-то время оторопело сидел на стуле. Ни Стэкман, ни кто-либо другой, причастный к аресту, не мог и предположить, что накануне жена Гэри Левингдон позвонила адвокату и согласовала с ним план поимки убийц с 22-м калибром. Арест вовсе не был чистой случайностью, как говорили Чемп и Стэкман, Гэри нарочно расплатился карточкой Энника, потому что так велел ему адвокат жены. Удачный телефонный звонок поставил на место недостающий кусочек мозаики. Вот бы мне повезло так и с Клаудией. 3. Когда я 10 декабря 1983 года позвонил раз у миллиону В Техасский Остин, чтобы обсудить с ним его участие в расследовании плейбоя, разговор, в частности, зашел про Дэна Политиса. — Знаете, парнем он был довольно-таки рисковым, — сказал Миллион. — Все это понимали. Даже полицейские мне говорили, — Ты с ним поаккуратнее. — Вы с ним встречались? — Да, и свел нас через какого-то типа. Мы договорились встретиться в четыре. А чуть позже он позвонил. Я в 4 не могу, давайте ближе к 7. Я ответил: "Ладно, перезвоните мне, я буду у Дая". И вот он звонит в 7 и предлагает встретиться в каком-то трещёбном баре около полуночи. Миллион хмыкнул. Надо было ответить, наверное: "Слушай, кому из нас двоих эта встреча нужнее?" Но я просто сказал: "Если хочешь, мы встретимся в Макдоналдсе в 10:00 утра". Трущобы на твою территорию посреди ночи я не поеду. Что было дальше? Мы так и не встретились. Он не приехал? Нет. Когда Дэн Аполитис позвонил мне в начале января, спустя четыре месяца после нашего случайного знакомства, я, мягко говоря, был обескуражен. — Все еще хотите со мной поговорить? — спросил тот. Я ответил согласием. Тогда давайте встретимся, предложил он. Хотя ничего не обещаю. Вспомнив предостережение раз миллиона, я твёрдо решил, что ночью в захолустный бар не поеду. Откуда вы звоните, спросил я. Из главного филиала городской библиотеки Колумбуса. Видь он всё-таки решил меня проверить, как и обещал. Отличное место для интервью, сказал я. Правда, сам я никогда не был в городской библиотеке, поэтому Дену пришлось объяснять мне дорогу. Мы условились встретиться там в следующий четверг в 6 часов вечера. В вестибюле есть скамейки, буду ждать вас там. Он повесил трубку, а я остался сидеть на стуле, попытался представить, как это вообще брать интервью у Денна Политиса в публичной библиотеке. Хотя если ему там не понравится, он вполне может предложить перенести наши общения куда-нибудь в другое место. Нет. Что за глупости, подумал я. уж если такой умудрённым опытом сыщик, как Расс Миллион, не захотел встречаться с Дэна на его территории, мне-то и подавно стоит выбросить это из головы. Я позвонил в библиотеку Колумбуса и сообщил, что работаю над книгой, и спросил, нет ли у них отдельного помещения, где можно взять у человека интервью. Есть, ответили мне, и предложили зарезервировать конференц-зал. Морозным утром 12 января 1984 года Я приехал в Колумбус Загаде, чтобы разведать обстановку и заодно удобнее припарковать машину. Я осмотрелся в выделенном мне помещении, уточнил, что библиотека закрывается в 10 и попросил охранника заглянуть к нам незадолго до закрытия. К 6 часам вечера я спустился в вестибюль, уговаривая себя не расстраиваться, если Дэна вдруг не придёт. Однако он меня удивил, явился в срок. в хорошем костюме и длинном кожаном плаще. Когда я пригласил его к Лифту, поднявшему нас в отдельный конференц-зал, он скептически хмыкнул: "Вы неплохо ориентируетесь для человека, который никогда здесь не бывал". У меня вспотели руки. Почти полчаса Дэнна не давал мне включить диктофон. Нервный и подозрительный, он выдвигал то одно требование, то другое. Стоило только протянуть руку к кнопке. Во-первых, он строго-настрого запретил называть в книге его девушку по имени. Я согласился, и мы сошлись на псевдонимах Elsie May Benson. Второе условие заключалось в том, чтобы включить в книгу его историю целиком, без купюр и помарок. Я заявил, что это невозможно, поскольку при работе над текстом какие-то фрагменты неизбежно приходится выбрасывать. Дэна сообщил, что рассказал о нашей встрече приятелю, и прежде чем говорить под запись, должен с ним посоветоваться. Пока мы ждали приятеля, Политис спросил, о чем именно будет идти разговор. Я сказал, что кое-какие подробности из показаний Клаудии подтвердились рассказом Мэри Слетцер, и признаниями Гэри Левингдана. Хотелось бы уточнить, всё ли было так на самом деле. Например, например, Клаудия сказала Чемпу, что незадолго до убийства вы с Бобби ходили осматривать дом Маккана, потому что собирались его ограбить. Верно, кивнул Дэн. Так и было. А Мэри Слетцер рассказывала, что за неделю до убийства Микки Кто-то разбил окно в подвале, поэтому Микки его заколотил. Левингданы, по их словам, не смогли попасть в дом, как планировали через подвал. Вот им и мы пришлось взламывать заднюю дверь. И буркнул Политис: Вы говорите, что ходили с Бобби туда на разведку? Это вы разбили окно? Да, мы хотели ограбить дом. Пальцы так и тянулись к кнопке диктофона. Я сомневался, что Поллитис повторит своё признание под запись. Хотя главное сейчас его разговорить. Расскажите подробнее, попросил я. Рассказать? Знаете, что я вам расскажу? Да ни хрена. На кой чёрт мне вообще с вами разговаривать? Что? Вся эта хрень про то, что мы с Бобби шлялись возле дома Маккана? Я сказал это лишь за тем, чтобы посмотреть, что вы сделаете. И вы доказали, что я прав. Вы видите во мне обычного преступника. Я опешил. Выходит, Дэна искусно загнал меня в ловушку. Пришлось извиняться, оправдываться, краснеть, взывать к рассудку. Не помню всего, что я тогда наговорил, но сердить Дэна мне очень не хотелось, и тем более его упускать». К счастью, тем временем подоспел приятель Дэну и убедил его остаться и поговорить. Тем не менее, каждый раз, когда я включал диктофон, Дэна требовал выключить запись. Я подумывал уже обойтись вовсе без техники, но решил, что лишнее доказательство не помешает на тот случай, если он вдруг вздумает отказаться потом от своих слов». Да, он велел прислать ему кассету, чтобы он её прослушал. Я обещал сделать копию. Потом он запросил огромный гонорар и процент от продажи книги. Я объяснил, что так не работаю и за интервью не плачу. Когда требования и аргументы иссякли, он наконец смилостивился и позволил включить запись. Хорошо, заговорил я, решив начать с обычного для себя вопроса. Расскажите о вашем прошлом. Откуда вы? Дэна взглянул на диктофон. Он работает? Да, видите, красная лампочка горит. Выключите. Я послушно нажал кнопку, и он сказал, что говорить о своём прошлом не желает. Мы сошлись на том, что ограничимся событиями, связанными с Рэйем и Клаудией, а также арестом за тройное убийство. Ладно. Я снова включил диктофон. Расскажите, как вы узнали, что вас собираются арестовать? Я сразу всё понял. Когда Клаудию взяли, её адвокат Лью Дай выступил по телевизору. Он уже тогда показал на меня пальцем и заявил, что всё затеял я. Да и набросил взгляд на красный огонёк и неодобрительно покачал головой. Потом они взяли Эльси Мэй, заставили её описать мой пистолет, который она ни разу в глаза не видела. Тыкали в него пальцем и твердили, может, все-таки этот, а? У меня был пистолет, который хранился у приятеля, тридцать второго калибра, а они описали его как немецкий люгер, тот самый, из которого стреляли убийцы. Когда ее повели в суд, то напомнили, чтобы она указала на нужный им пистолет. Если, мол, она не подтвердит свои слова перед присяжными, то ее отправят в Мэрисвилл за лжесвидетельство. Её мучили как хотели, потому что она простая девчонка, не то что эта Клаудия, крепкий орешек. В итоге я всё-таки выудил Дэна рассказать немного о себе. Он родился и вырос в Колумбусе, к западу от реки Сайота, в днище. Дэна признался, что у него была репутация крутого уличного бойца. После развода Он попытался начать жизнь с чистого листа, организовал небольшой бизнес. У него был грузовик и инструменты, поэтому он частенько получал мелкие заказы по ремонту и мог высылать немного денег 11-летней дочке и отцу старику. Единственным, кто в этой жизни был для него важен. Я никогда никому не доверял и никого не любил, сказал Дэн. Пусть весь мир хоть огнём горит, мне плевать. Он рассказал про кражу бараньих отбивных, на его лице при этом явно читалось смущение. Дана тогда был пьян, с ним только что расчитались по крупному заказу, и в бумажнике лежали два чека на кругленькую сумму, целых 11 сотен долларов. В общих чертах его история не расходилась со словами Тони Риччи. Хотя в исполнении Дена стало ясно, что на кражу он решился по глупости, и ему до сих пор стыдно. Однако потом он замотал головой: "Не хочу, чтобы об этом писали в книге". "Люди и без того уже знают", сказал я, оправдываясь. "Вас ведь поэтому и арестовывали?" "Ну, глупо всё так вышло. Я даже пытался заплатить, но мне не позволили". Он ткнул пальцем в диктофон. — Вы что, снова включили эту штуковину? — Уже давно. Я не пытаюсь вас обмануть. Я еще по телефону предупреждал, что будет запись. Я призвал в свидетеля его приятеля. И тот, к счастью, подтвердил, что диктофон работает давно. Дэн утих и принялся рассказывать историю дальше. — Я тогда совсем дураком себя выставил. Вышло еще хуже, чем когда меня обвинили в убийстве. Я попросил рассказать, как он познакомился с Кристин Хердман. Как-то раз увидел ее в баре. Года за три до убийства. В Пойнт-Холле. В тот день там была жуткая скукота. Мы поболтали, я спросил, какие у нее планы на вечер. Договорились о свидании. Потом задумались, чем бы убить время. Я спросил, эй... не хочешь пойти развлечься?» А она такая, почему бы и нет. Ну, мы и пошли. «Какой она была?» — спросил я. «С красивой фигурой и мордашкой что надо. Волосы темные, длинные, только взгляд такой тяжелый, ну, хмурый, роста среднего». Он сказал, что встречались они всего три раза. Потом зашла речь про арест, и Дэн нам буквально рассверлипел: "Они полторы недели меня гоняли, обложили как зверя, хотя знали, что всё равно упрячут за решётку. Почему вы так решили?" "Потому что Клаудио уже арестовали, и Эльси Мэй сказали, что я следующий". "Нарочно, чтобы я был в курсе. За мной устроили слежку, даже грузовик пришлось спрятать, когда мои инструменты пропали". Я так взбесился, что на всё уже было плевать. Наконец, Дэна арестовали по обвинению в убийстве, и выяснилось, что у него железное алиби. В тот вечер он играл в карты, что могли подтвердить 11 свидетелей, включая владельца бара, его жену и детей, а также одного полицейского. Теперь стало понятно, почему судья отпустил его под подписку о невыезде. Когда я им сказал про алиби, Говард Чемп захлопнул блокнот и заявил: "Почему же ты раньше не сказал этого своему адвокату?" А я ему: "Потому что у меня на адвоката нет денег. И я вообще не пойму, на кой он мне. А Чемп такой, О чём ты такой? Огрейди считает, что улик на тебя навалом, а я свою работу сделал". "И каково вам пришлось в окружной тюрьме?" Дэна взглянул на меня. Начинается эта ваша хрень про психологию, да? Я только через 3 дня понял, что не сплю. Постоянно представлял, каково это сдохнуть на электрическом стуле. Просыпался весь в поту. Всё снилось, что я в камере смертников. Ну вот, видите, я в конец расклеился. Терпеть этого не могу. Всё нормально, заверил я. Это важно. Я боялся за дочку и за отца. Каково ему? О друзьях не думал, знал, что они всё равно в этот бред не поверят. Порой даже боялся, вдруг я напился тогда и по пьяниу впрямь всех порешил. Я спросил про проверку на полиграфии. Накануне я всю ночь не спал, гадал, как оно будет. А когда пришло время, ответил на все вопросы, кроме одного. Они сказали, что я все-таки был в доме Маккана, когда его убивали. Я тогда так испугался, аж сердце замерло. Вроде взрослый мужик, тридцать один год, и, надо же, расклеился, чуть не помер там. Дэно изливал свою горечь еще два часа. По его признанию, в какой-то момент он, наконец, понял... зачем полицейские приехали на машине к его трейлеру задолго до самого ареста. Его хотели подставить. Приятель, до того слушавший молча и лишь изредка побуждавший Дэна говорить, теперь тоже решил высказаться. Я с самого начала заподозрил, что копы нарочно обложили его и не собирались брать живым. Хотели спровоцировать его и пристрелить. Показания Клаудии есть? Главный подозреваемый? Покойник оправдаться уже не сможет. Вот и всё. Дело закрыто. Именно так, взволнованно подхватил Дэн. За этим они и слепили меня в фарме. Понимаете, я тогда был пьяный, а и... они знали, что он буйного нрава, продолжал его друг, и полицию не любит. Его наверняка хотели подставить. Хотя это всего лишь предположение. Никакое не предположение, настаивал Дэн. Всё так и было. — Позвольте-ка уточнить, — сказал я. — Вы считаете, что это была провокация, потому что, если бы вас застрелили при задержании, то оставались только слова Клаудии, и... Дэна хлопнул ладонью по стулу. — Именно! — Сами посудите, — заговорил его друг. — Обычно, если кого-то надо арестовать, за ним не таскаются хвостом всю неделю и не караулят возле дома. — Да. С их ресурсами полиции расплюнуть, чтобы узнать местонахождение человека, достаточно расплатиться в магазине карточкой, и они будут тут как тут. Понимал ли это Дэна в момент задержания, я сказать не могу. Но за последующие годы эти двое успели поверить, что полицейские планировали сделать из него козла отпущение. Мне ужасно хотелось поговорить и с приятелем Дэна, расспросить его подробнее. Но я решил не испытывать удачу. Я зачитал им отрывки из показаний Клаудии, где она описывала, как Дэна держит пистолет и убивает людей. При этом следил за реакцией Политиса. — Ну, сами понимаете, все и без этого ясно, — сказал он. — Я просто хочу знать, что вы чувствуете, вашу реакцию. — Что я чувствую? — Да. Что чувствую, значит? Что полиция от души постаралась, с горечью бросил он. Вместе с этой вашей диспатч. Расскажите. Ага, они тоже так говорили. Только навесили на меня клеймо убийцы, не дав и рта раскрыть. Расскажите про ваше обращение в редакцию диспатч. После того, как нас выпустили, На Клаудию тут же налетели журналисты, на Рэйю тоже, а про меня будто забыли. Поэтому я сам позвонил в деспатч. Мне не нравилось, что в газетах до сих пор пишут о нас как о преступниках, ведь это неправда. Я позвонил в газету и попросил связать меня с автором тех статей. Её не было, и парень, что взял трубку, спросил: "А кто её спрашивает?" Я ему: "По личному вопросу. Он такой, — Представьтесь, пожалуйста, и сообщите цель звонка. Ну, я и ответил, — Я Дэна Политис. Хочу рассказать, как эти ублюдки нас подставили. Рассказать то, о чем вы не пишете. Он покачал головой. На следующий день я звоню своему адвокату. Я каждый день должен был ему звонить, отмечаться. А он и спрашивает. — Дэна, какого черта? Я такой, в чем дело? А он... Ты что вообще творишь? А я да ничего особенного. А он? Ты что, совсем идиот тупой? В тюрьму обратно захотел или сразу на электрический стул и дословно повторил всё то, что я говорил парню из газеты. На взгляд политца всё было очевидно. Есть только одно объяснение. Тот тип из газеты позвонил в прокуратуру, а тема ему адвокату и велели унять своего клиента. С каждым словом он злился всё сильнее, и я вместе с ним. А как вы восприняли новости про арест Глевенгдонов? Взбесился. Если бы полиция не маялась дурью, а делала своё дело как следует, целых 7 человек осталось бы в живых. Вы разозлились на полицейских? Не на всех, только на управление шерифа. В целом они меня не бесят, только управление шерифа и прокуратура, потому что они всё и затеяли. Дэна вдруг улыбнулся, и я спросил, чему он радуется. Он ответил, что вспомнил самый приятный момент того года. когда Джордж К. Смит проиграл выборы на пост генерального прокурора штата Огайо. Дэна тогда выгреб из кармана последнюю мелочь и отправил ему телеграмму с поздравлениями. Открылась дверь, и в зал заглянул охранник, сообщить, что библиотека скоро закрывается. Когда я спросил у Дэна, как он относится к Клаудии теперь, тот пожал плечами. «После этого я видел ее лишь раз». и сказал, что не держу на нее зла. Вот Рейх тот обиделся. Он ее возненавидел. Я говорил ему, что она, в общем-то, ни при чем, что она больная, не знала, что творит. Это все полиция виновата. Завершив интервью, мы спустились на первый этаж. Я хотел было открыть дверь, но Дэна вдруг протянул руку, поправил мне воротник пальто и, И вышел в морозную январскую ночь первым, придерживая для меня дверь. Мы разошлись на парковке в разные стороны. Перед тем как сесть в машину, он неожиданно обернулся и с улыбкой помахал мне на прощание.